Глава пятьдесят первая. «Едет», — сказал хаджет Лаша. Он вышел на крыльцо. В сумерках, быстро приближаясь, шумела машина. Лаша схватился за перила, слушал, всматриваясь. Вдали выступали из темноты березовые стволы, свет фар побежал по стволам. Лаша снял руки с перил, провел по волосам, сошел с крыльца». Со всего хода автомобиль затормозил. Лаша подошел, дернул дверцу. Из автомобиля неуклюже, боком, вылез леви Поправил шляпу, глядя на темный дом, где ни одного освещенного окна. «Приехали все-таки!» Обеими руками Лаша потер щеки. «А что?» — почти с испугом спросил леви «Да ничего, все в порядке. Ждем. Кто-нибудь знает, что вы поехали сюда?» Нет, вы же просили. Кому-нибудь да сказали все-таки. Слушайте, это странно даже. Завтракали у Ардашева? Ну, завтракал. Он знает? Что? Что он знает? Оба говорили отрывисто, торопливо, сдерживая нарастающее волнение. Да никто ничего не знает, сердито сказал Левелевицкий. В чем дело? Хаджат Лаши придвинулся. Ах, в чем дело, хотите знать? Это уже походило на угрозу. Леви Левицкий оглянулся. Сейчас же Жорж погасил фары. В руке левельвицкого задрожала тросточка. Но он был больше растерян, чем испуган. Что все это могло значить? Лаши или сумасшедший, или бешеный ревнивец? Я не навязывался ни к вам, ни к вашим дамам. И даже ехать-то не имел особенного желания. Леви Осмелел и петушился. Княгиня хотела о чем-то со мной говорить. «Пожалуйста. Не нравится мое присутствие? Пожалуйста». Он повернулся к автомобилю. Жорж торопливо отъехал. Левелевицкий остался с поднятой тростью. Лаша мягко, с завыванием. «Милости просим в дом, дорогой товарищ. Поговорим по душам». Больно схватил за руку выше локтя. Леви левицкий силой рванулся из темного дома на крыльцо вышли трое у него стало тошно в ногах три человека сбежали с крыльца вырвали у него трость сбили шляпу двое под руки третий схватив сзади за штаны втащили в дом в темноту все это мгновенное молча только шумно сопел ходжет лаши наверх его наверх леви левицкийе В смокинге с выскочившими запонками полулежал на угловом диване, наверху, в комнате с камином. Еще в темноте его обыскали. Взяли бумажник, документы, золотой портсигар, часы с бриллиантиками, сорвали перстень с пальца. Кто-то, наконец, зажег свет. Четыре запыхавшихся человека стояли перед ним. У Хаджет Лаша, как резиновая ходило ходуном изрытое лицо, Рыжеволосый Эттингер, от сердцебиения побледневший до веснушек, вытирался платком. Биттенбиндер свирепо выпячивал губы. Извольский свинцово глядел в лицо Леви Левицкому. Затем кто-то достал папиросы, и все четверо жадно закурили. Извольский, не спуская темных от ненависти глаз Леви Левицкого, сказал тихо. «Мерзавец! Товарищ большевик!» Ты приговорен Лигой спасения Российской империи. Сволочь! Жид! Повесить твою мать! Он качнулся, точно падая, ударил его в лицо, но Леви-Левицкий втянул голову, и кулак стукнул ему о череп, битенбиндер, отстраняя Извольского. Это ему что? Пытать его? Извольский тяжелым дыханием поднимая и опуская плечи. «Излишне повесить и в озеро!» Леви Левицкий глядел на хаджет Лаши, чувствуя, что это главное. Лаша подошел, он был в туго перепоясанной малиновой кавказской рубахе. «Ты в руках грозной организации, голубчик. Тебе не уйти. Ты можешь смягчить свою участь. Ты понял меня?» Извольский топнув резко. «Смягчить? Не согласен». Лаша всем телом повернулся к нему, извольски опустил глаза. Лаша опять. «Ты понял, голубчик? Так вот, где ключ от твоего сейфа?» Леви-Левицкий облизнул губы. «Где ключ от сейфа?» — повторил Лаша. «И сообщить подробно, сколько вывез бриллиантов, валюты. Подай чековую книжку». «Ну, что же ты молчишь?» Все четверо глядели на Леви-Левицкого, Так, будто изо рта его сейчас посыплются золотые червонцы. Но он, полузакрыв веки, ноздри его трепетали, ненависть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, более жгучие, чем страх смерти, высушили его горло. В ответ он только проворчал невнятное. Битенбиндер зловеще. «Что? Повтори, скотина!» «Ваше, начиная завывать!» «Отказываешься отвечать, голубчик? Говорить отказываешься?» Голос взывал все выше, глаза завертелись. «В последний раз спрашиваю, голубчик, где ключ от сейфа, где чековая книжка?» Облизнув губы, леви наконец ответил. «Я не большевик. Мои деньги — это мои деньги. Отвечать мне нечего» бриллианты и чушь, и здесь не контрразведка. Тогда Хаджет Лаша кинулся на него, запустил большие пальцы в рот, рвя ему губы, вертя голову. Заходясь голосом, закричал Извольский. Кричали все, сбившись у дивана. Руки Левелевицкого кто-то схватил, скручивая в кисти. От возни поднялась пыль, звенели стекляшки в люстре. Лаша запыхался, отвалился. От него шел резкий чесночный запах. Леви Левицкий остался лежать на взничной диване. Из ноздри, из угла разорванного рта ползла кровь. Одна штанина сорвана, на оголенном, вздувшемся животе красные полосы. Он потерял сознание, когда ему выбертывали кисти рук. Извольский опять предложил всем папирос. «Схватили, закурили. Лаша яростно плюнув. Какой черт выдумал крутить ему руки?» «Битенбиндер вызывающе. Я выдумал. Идиот. Ну-ну, потише. Пьяная морда. Он же должен подписать чеки. Как он будет подписывать чеки свернутой рукой? поди принеси воды». Битин биндер принес из Лилькиной комнаты кувшин с водой. ваша вырвал у него кувшин, плеснул, затем весь кувшин вылил на лицо леви -Левицкому. Тот застонал, медленно очнулся. Глаза, сначала бессмысленные, налились ужасом. Он поднял изуродованную правую руку, посмотрел на нее. Мокрое лицо его сморщилось от безмолвного плача. На вопрос, будет ли он теперь отвечать, Леви-Левицкий вздернул голову и, пуская кровавые пузыри, начал проклинать этих четверых на том древнем языке, который слышал от папашки, читавшего Талмуд. Тогда все опять сорвались. «Огонь разводи! Огонь! Спички! Ананасана! Огня!» — кричал Хаджет Лаша, размахивая каминными щипцами. Вере Юрьевне... Давечу велели быть в столовой. Там она и осталась в темноте. В попыхах о ней забыли. Впрочем, это было и неважно. Она была смертельно пьяна. Раскинув руки по столу, то засыпала на долю секунды, то подброшенное толчком сердца шептала и бормотала. С потолка сыпалась штукатурка, наверху топот и крики. Опять та же возня В затуманенном мозгу ее Появлялась навязчивая мысль. На кухне бидон с керосином. А его на лестницу. Спички. Завьется огонь. Костер до самых туч. Всех живьем. Зажарить кавказский шашлык. Боже, как гениально. Шашлык из хаджет-лаша. Нам каждый гость дарован Богом. Тихо повизгивая, Вера Юрьевна смеялась, царапала скатерть. Но алкоголь оглушал, падали руки, падала голова на стол. Наверху снова крик. Веру юрьевна опять подбросила. Такого крика еще не было. Дикий, нарастающий рев боли, невыносимого страдания. На весь дом разинут кричащий рот. Как может так кричать человек? Она поднялась, схватилась за голову, побежала налетела в темноте на какую-то мебель, со всего размаха упала, покатилась. По-видимому, минуты позже Леви-Левицкий, протнутый раскаленными щипцами, с вырванным глазом, с джутовой бечевкой на шее, неожиданно для утомленных членов лиги, опрокинул двоих, оттолкнул третьего, кинулся к окну, разбил раму и выбросился со второго этажа. Когда члены лиги выбежали из дому в сырую темноту, на гравиевой дорожке лежал Левелевицкий, уткнувшись, мертвый. Все же они еще долго топтали его и добивали.